Эти лондонские телефонные будки, ярко-красными пятнами виднеющиеся в тумане, бросающие вызов скверной лондонской погоде и серому индустриальному пейзажу вокруг, почему-то запомнились мне сильнее всего. Только такая будка и имела право стоять возле моего нового дома. Я вошел, достал справочник, на этот раз он оказался полностью заполнен. В глазах рябило от непривычных имен и странных названий. Ради интереса я поискал Евлампия. Его номер стоял на своем месте. Номер Тихона тоже был там. Но сейчас мне нужен был другой номер. Вот он, общежитие земных консультантов. Значит, можно просто набрать номер и очутиться в родном общежитии. Я стал листать справочник дальше. Меня совсем не привлекала необходимость вновь колдовать для возвращения сюда. К тому же надо было еще и перенести своих друзей, а этого я совсем не умел. Полистав справочник, я нашел нужную запись. Мой новый дом был внесен в список абонентов, и у него уже был свой код. Вопрос транспортировки таким образом был решен. Набирая номер, я вспомнил, что Марина проводит выходные в раю, тогда я резонно решил, что можно посидеть по-холостяцки вдвоем с Серегой. Однако первым человеком, которого я увидел, выйдя из знакомой старенькой телефонной будки возле общежития, оказалась именно Марина. Она сидела на скамейке перед входом, низко наклонив голову и спрятав лицо в ладонях. Она плакала. Я почему-то не был готов увидеть ее плачущей. У меня уже сформировался образ этакой self-made woman, независимой женщины, самостоятельно создающей свою судьбу, прекрасно справляющейся со всеми жизненными обстоятельствами и как минимум никогда не плачущей. Я остановился в растерянности, затем медленно подошел к скамейке и присел рядом. Марина подняла голову и посмотрела на меня заплаканными глазами. Я протянул руку и потихоньку обнял ее. Она ничего не сказала, а только уткнулась мне в плечо и снова заплакала. «Я всегда теряюсь в таких случаях, женский плач полностью деморализует меня». Я неуклюже похлопал ее по спине, приговаривая, «Ну не надо, все образуется, ведь такая сильная, все будет хорошо». Марина оторвалась от моего плеча и посмотрела на меня невидящим взором. «Нет». Хорошо, теперь уже не будет никогда. Теперь я его потеряла окончательно. Кого? Женьку. Моего единственного Женьку. Хочешь об этом поговорить? Я не придумал ничего умнее, как обратиться к ней тоном профессионального психоаналитика. Марина достала платок и вытерла лицо. Она огляделась в поисках зеркала и косметички, Ничего не нашла, посмотрела на меня как-то снизу вверх и произнесла знаменитую фразу, которую любая женщина инстинктивно произносит в подобной ситуации. Я, наверное, ужасно выгляжу. Я успокоил ее не менее дурацкой фразой с претензией на дружеское участие. «Но мы любим тебя не за это». Мои слова подействовали, Марина фыркнула и, похоже, немного успокоилась. Она еще раз шмыгнула носом и потерлась об мое плечо. «Ты сегодня рано вернулась, — начал я. Говорят, что ты обычно возвращаешься только в понедельник утром. А, ты уже знаешь. Элла старалась И что же она тебе наплела? Ничего особенного. Рассказала, что в отличие от нас ты проводишь выходные в раю. И все? По-моему, она больше ничего и не знает. Сказала еще, что ты всегда возвращаешься свежая и веселая. Я помолчал и добавил. Но сегодня ты, похоже, не слишком-то там веселилась. «Ты ничего не знаешь. Вы все ничего не знаете и не понимаете. Я с таким трудом все устроила, как дура торчала здесь по пять дней подряд, занимаясь этим идиотизмом, чтобы потом два дня побыть с ним. Пока я его там нашла, и только-только всё снова стало хорошо, а они у меня его забрали. Опять. Это нечестно, нечестно». Марина была готова опять сорваться в истерику. Я взял ее за плечи и мягко прижал к себе. «Успокойся, не реви. Давай сейчас поднимемся к нам, я заварю чай, и ты мне все расскажешь. Если захочешь, конечно. А там вместе решим, что делать, согласна?» Я оторвал ее голову от своего плеча и посмотрел ей в лицо. «Легче станет, обещаю». Марина глубоко вздохнула. «Дай мне сигарету, никуда мы не пойдем. Лучше посидим прямо здесь, а я тебе все расскажу. Только Сергею не передавай». Он ничего не знает, да и не нужно, чтобы он узнал. Она помолчала, глядя на сигарету, как бы не понимая, что с ней надо делать. Затем продолжила. «Ты ничего не знаешь. Никто, никто здесь этого не знал, а теперь мне уже все равно. Так что слушай».